Глава 5. Вперед! К 25 мая перед фронтом русской армии стояли следующие части противника. Латышская, 3-я, 46-я, 52-я стрелковые дивизии, 85-я бригада, 29-я стрелковой дивизии, 124-я бригада 42-й стрелковой дивизии вторая кавалерийская дивизия имени блинова прибывшая с кубани из бывшего корпуса Думенко перед самым нашим наступлением и предназначавшаяся для отправки на польский фронт запасная кавалерийская бригада федотова из частей управления формирований первой конной армии буденова и отдельные мелкие отряды полк льва каменева особый отряд крымского ревкома карательный отряд, караульный батальон и так далее. Общая численность противника составляла 15-16 тысяч штыков, 3-4 тысячи сабель. За последнее время имелся ряд сведений о том, что Красное командование готовится в ближайшие дни перейти против нас в решительное наступление. Наша армия численно несколько превосходила противника, Дух войск был превосходен, войска сведены были в четыре корпуса. Первый армейский корпус генерала Кутепова, Корниловская, Марковская и Дроздовская дивизии и первая кавалерийская и вторая конная, наполовину регулярная, наполовину изданцов дивизии. Второй армейский корпус генерала Слащева, 13 и 34-я пехотные дивизии и Терско-Астраханская казачья бригада. Свободный корпус генерала Писарева, Кубанская дивизия и третья конная дивизия туземцы и астраханцы. Донской корпус генерала Абрамова, вторая и третья донские дивизии и гвардейская донская бригада. Боевой состав армии 25 тысяч штыков и сабель, 1 пятая, 1 шестая общей численности армии, считая и флот. Произведенная конская мобилизация дала возможность посадить на коней один полк первой конной дивизии, около 400 шашек. На конях были входящие в состав первого армейского корпуса вторая конная дивизия генерала Морозова, около 2000 шашек, и Терско-Астраханская бригада второго корпуса. В Сводном и Донском корпусах имелось лишь по конному дивизиону 150-200 шашек. Остальная конница действовала в пешем строю. Директивой моей от 21 мая войскам ставились задачи. Генералу Слащеву. После смены его частей на Сальковском направлении войсками генерала Писарева и погрузки в Феодосии высадиться в районе кириловка горелая прервать линию железной дороги Салькова-Мелитополь и в дальнейшем совместно с частями генерала Писарева действовать в тылу Перекопской группы Красных. Генералу Писареву и генералу Кутепову атаковать противника на рассвете 25 мая, разбить и отбросить за Днепр. Генералу Абрамову с Донским корпусом оставаться в моем резерве в районе станции Джанкой. Часть флота вошла в Днепровский лиман. Для обеспечения левого фланга операции время начала операции и место высадки десанта сохранены были в полной тайне. Штабом намеренно распространялись слухи о готовящемся десанте в районе Новороссийска и Одессы. Директива генералу Слащеву должна была быть вскрыта им лишь по выходе десантного отряда в море. 20 мая было мною подписано. Обращение к народу. Приказ правителя и главнокомандующего вооруженными силами Юга России, номер 3226, Севастополь, 20 мая 1920 года. Русская армия идет освобождать от красной нечисти родную землю. «Я призываю на помощь мне русский народ». Мною подписан приказ о волосном земстве и восстанавливаются земские учреждения в занимаемых армией областях. Земля казенная и частновладельческая сельскохозяйственного пользования распоряжением самих волосных земств будет передаваться обрабатывающим ее хозяевам. Призываю к защите Родины и мирному труду русских людей И обещаю прощение заблудшим, которые вернутся к нам. Народу, земля и воля в устроении государства. Земле, волею народа поставленный хозяин. Да благословит нас Бог. Генерал Врангель.